Глава одиннадцатая. Фелисити бросается к ней. Погоди! Кричу я, но ее уже ничем не удержать. Она мчится к Пипе со всех ног, крепко обнимает ее. Пип целует Фелисити в щеку. Это ты! Фелисити смеется и плачет одновременно. Пипа, Пипа, милая, ты здесь. Ну да, я здесь. Эн, Джема, ох, да, не надо на меня так таращиться! «Пипа!» — кричит, наконец, н тоже устремляясь к подруге. Я едва верю собственным глазам. «Пипа! Наша Пипа! все такая же прелестная, как всегда!» Что-то ломается во мне. Я опускаюсь на траву, рыдая. Слезы падают и превращаются в маленькие лотосы. «Ох, Джема, милая! Не надо плакать!» — просит Пипа. Подвижная, как оленёнок, она вмиг оказывается рядом со мной. Холодные руки, которые я видела во снах, гладят меня по волосам. Только эти руки сейчас теплые, как летний дождь. Не плачь! Я поднимаю голову и смотрю на нее. Пиппа улыбается. Если бы ты видела свое лицо, Джема, правда? Ты такая серьезная? От этих слов я смеюсь. И еще немножко плачу. Вскоре все мы хохочем сквозь слезы, держась за руки. У меня такое чувство, будто я вернулась домой после долгого, утомительного, пыльного путешествия. «Дайте-ка мне взглянуть на всех вас», — говорит Пиппа. «Ох, как же я по всем вам соскучилась! Вы должны мне все-все рассказать. Как то миссис Найтлинг, а Сисилии Марта? все такие же невыносимые кривляки. Просто ужасные», — отвечает Энн, хихикая. «Джема как-то утром на днях» прилила варенье на платье Сесили, чтобы заставить ее замолчать. смеется Фелисити. Пиппа изумленно открывает рот. «Не может быть!» «Боюсь, что это действительно так», — признаюсь я, чувствуя себя ужасно глупой из-за того, что позволила себе подобную выходку. «Джема!» — восклицает Пиппа, сияя. «Я тебя обожаю!» Мы с хохотом валимся на траву. Нам нужно так много сказать друг другу. Мы рассказываем Пипе обо всем. О школе Спенс, о девушках, о ее собственных похоронах. «И что? Неужели все ужасно плакали?» — спрашивает Пиппа. Эн кивает. «Да, просто кошмарно». Пиппа дует на одуванчик. Пушинки взлетают в воздух и превращаются в рой светлячков. «Мне приятно это слышать. Было бы противно думать, что люди сидели вокруг моего гроба с каменными лицами. А цветы были красивые? Цветы ведь были?» «Цветы были самые чудесные, просто изумительно прекрасный водопад цветов», — говорит Фелисити. «Они, похоже, стоили целого состояния». Пип кивает с улыбкой. «Да, это замечательно. Я рада, что мне устроили такие чудесные похороны. Ох, расскажите ещё. Обо мне говорят в Большом холле. Кто-нибудь меня вспоминает, грустит по мне?» «Ох, да», — пылко отвечает Энн. «Мы все грустим». Ну зато теперь вы знаете, что нет причин обо мне сожалеть, — говорит Пипа, сжимая руку н. Мне не хочется задавать Пипе этот вопрос, но я должна это сделать. Пипа, я вообще-то думала, что ты умерла. Нет, это слово я произнести не в силах. Думала, что ты ушла за реку, в другой мир, по ту сторону сфер. Когда я уходила, ты со своим рыцарем. Эн резко выпрямляется. А где твой рыцарь? А, этот. Мне пришлось его прогнать. Пиппа зевает. Он вечно делал то, что я ему велела. Ужасно скучно. Но он был такой красивый. Изумленно произносит Эн. Да, действительно красавчик, правда? хихикает Пиппа. Извини. Осторожно говорю я. боясь разрушить общее состояние счастья. Но я все-таки не понимаю. Почему ты не ушла на ту сторону? Пипа пожимает плечами. Бог мой! Да просто рыцарь объяснил мне, что совсем не обязательно пересекать реку. Здесь, в сферах, есть множество разных племен, разных существ, которые вечно живут именно в сферах. Они часть этого мира. Пипа откидывается назад, опершись на руки. Так ты просто вернулась обратно, настойчиво продолжаю я. Ну да а потом решила набрать цветов и сплести венок. «Вам он нравится?» «О, да!» — восклицает Энн. «Я и тебе такое же сделаю». «И мне тоже», — просит Фелисити. «Конечно», — кивает Пиппа. «Мы все будем в венках». Я невероятно растеряна и смущена. Матушка говорила, что души обязательно должны переходить на другую сторону, иначе они разлагаются и становятся нечистыми. Но передо мной наша прежняя Пиппа, счастливая и сияющая. со с теми же глазами цвета свежих фиалок. Девушка, которую мы все хорошо знали. «А долго я уже здесь?» — спрашивает Пиппа. «Два месяца», — отвечаю я. «В самом деле? Мне иногда кажется, что все случилось только вчера, а иной раз чудится, что я здесь уже целую вечность. Два месяца». «Значит, вот-вот Рождество наступит? Вот чего мне не хватает, так это рождественского утра». Ни одна из нас не находится, что сказать. Энн вдруг задумчиво смотрит на меня. «А может быть, ее душа не выполнила еще свое предназначение? Может, она именно поэтому до сих пор здесь?» Фелисити поддерживает ее. «Может быть, предполагается, что она поможет нам отыскать храм?» — восклицает она. «Какой храм?» спрашивает Пиппа. «Когда я расколотила руны, я освободила силу Ордена, отпустила ее в сферы», — поясняю я. «А храм — это источник всей здешней магии. Кто-то должен теперь найти храм и связать магию, чтобы можно было управлять ею». Глаза Пиппа округляются. «О, как это удивительно и интересно!» Эн быстро говорит. «Да, только вот этот храм ищут все, в том числе и шпионы церцея. Пиппа хватает меня за руки. «Так значит, мы должны первыми найти его? Я все сделаю, чтобы помочь тебе, Джема. Мы можем и местные существа попросить о помощи». Я качаю головой. Картик предупредил меня, что мы не должны никому доверять здесь, в сферах, пока магия остается на свободе. «Не доверяй никому. Не доверяй ничему. Но это ведь не может относиться к Пиппе». «Картик?» переспрашивает Пиппа, как будто пытаясь вспомнить давно забытое. «Тот индийский юноша? Ракшана?» «Да». Пипа понижает голос. «Будь с ним поосторожнее. Даже здесь есть шпиона Ракшана. Им нельзя доверять». «Что ты имеешь в виду?» «Мне говорили, что Ракшана и Орден вовсе не друзья. Ракшана только делают вид, что защищают Орден. Но на самом деле они охотятся за силы Ордена» хотят захватить власть над магией и сферами. «Кто это рассказал тебе такое?» Пиппа пожимает плечами. «Здесь это все знают. Спроси кого угодно». «Но я никогда такого не слышала», — говорю я. «И если бы это было правдой, матушка наверняка предупредила бы меня». «Может, у нее не было такой возможности?» — говорит Пиппа. «Или она не все знала? Мы ведь знаем из дневника, что она была совсем новичком, когда случился пожар». Я хотела возразить, но Пипа меня остановила. Бедная Джема, тебя сердит, что я теперь знаю больше, чем ты? Нет, конечно, о чем ты? Говорю я, хотя знаю, что это чистая правда. Я просто думаю, что нам нужно быть поосторожнее. Погоди, Джема, я хочу услышать все тайны сфер. Марчливо произносит Фелисити, поворачиваясь ко мне спиной. Пипа улыбается. А я вспоминаю, что она несколько месяцев назад сказала мне в бальном зале школы Спенс, когда я заняла ее место рядом с Фелисити. «Поосторожнее, падать придется с большой высоты». Пипа обнимает нас обеих сразу и пылка целует в щёки. На её лице сияет искренняя радость. «Ох, как я соскучилась!» По ее румяным щекам медленно стекают слезы. «Я, наверное, плохая подруга» но я действительно скучала по Пиппе. И вот она рядом, а я все порчу своим занудством. «Извини, пипа, Пожалуйста, расскажи нам все, что тебе известно». «Ну, если ты настаиваешь». Она ослепляет нас улыбкой, и мы хохочем, как будто не разлучались ни на день. С деревьев сыплется дождь листьев. Они медленно опускаются на наши юбки, раскрашивая их в самые невероятные цвета. «Сферы велики!» Похоже, у них вообще нет конца. Я слышала, они тянутся так далеко, что вы и представить не можете. Здесь есть лес деревьев, наполненных светом, и они вечно сияют. Есть золотые туманы и крылатые существа, вроде фей. И есть корабль с головой Гаргоны. «Гаргоны?» — в ужасе повторяет Энн. «О, да! Я его видела однажды ночью, он проплывал мимо в тумане. Такой огромный корабль!» И такое пугающее лицо, — говорит Пиппа. «Очень страшная», — спрашивает Энн, прикусив нижнюю губу. «Если посмотришь ей в глаза, можешь умереть от страха», — отвечает Пиппа. Энн напугана. Пиппа целует ее в щеку. «Да не беспокойся ты, Энн, милая. Я буду здесь вашей защитницей». «Мне совсем не хочется встречаться с этой горгоной. Тут говорят, что она проклята орденом». И связана его силой, и ей никогда не дождаться отдыха, и она всегда вынуждена говорить правду, продолжает Пиппа. Проклята? Но за что? спрашивает Фелисити. Я не знаю, это здешняя легенда. Но если она вынуждена говорить правду, то, возможно, она скажет нам, где и как отыскать храм, предполагаю я. Тогда я найду ее для вас, быстро говорит Пиппа. А надо ли? Сомнением произносит н «Эй, Н, посмотри-ка сюда!» Пиппа срывает пучок травы, сжимает его в ладонях. Когда она снова раскрывает руки, мы видим крошечного черного котенка, удивленно глядящего на нас. «Ой!» — скрикивает н и, взяв котенка, прижимает его к щеке. «Мы можем так весело провести здесь время, раз уж мы снова все вместе!» Я опять ощущаю укол сомнения. Матушка весьма уверенно говорила, что духи должны уходить на другую сторону. Но что, если она ошибалась? Я видела, как Пиппа умирала. Видела, как ее хоронили. Я видела ее в своих снах. «Ты мне снилась, и, надо сказать, в довольно странных снах», — говорю я, решая провести небольшую проверку. Пиппа гладит котенка, и тот становится рыжим, потом красным. «В самом деле? И что за сны?» «Я помню только самый последний. Ты пришла ко мне и сказала...» «Осторожней, Джемма. Они идут за тобой». Пипа хмурится. «Кто идет за тобой?» «Не знаю. Я думала, может быть, ты передавала мне какое-то послание». «Я?» Пипа качает головой. «Я ничего подобного не делала. Ну же, идемте со мной. Я хочу соорудить рождественскую елку. Мы проводим в сферах много часов. То есть это могло быть много часов, как нам представляется. Никому не хочется первому заговаривать о прощании. И потому мы выдумываем всякие предлоги, чтобы еще немного задержаться. Все забавнее украшаем елку, играем в прятки, ищем горгону, но так и не находим. Наконец, приходит время. Нам пора уходить. «А вы можете вернуться завтра?» умоляющим тоном произносит Пиппа слегка наду в губки. Я уезжаю в Лондон, грустно говорит Фелисити. А вам двоим лучше без меня сюда не соваться. Я тоже уезжаю завтра, напоминаю я. Эн молчит. Эн? окрикает ее Пиппа. Я остаюсь в школе и проведу Рождество со слугами, как обычно. А когда вы снова все соберетесь? спрашивает Пиппа. Через две недели, отвечаю я. Надо же, а я ведь до сих пор об этом и не думала. Как же мы будем искать храм, если нам придется расстаться на такое долгое время? Как это неприятно, говорит Пиппа. Что же мне делать целых две недели? Я буду скучать без вас. Все та же старая добрая Пиппа. Мы с Фелисити хотя бы будем видеться, говорю я. Но вот Эн! У Эн такой вид, словно она готова заплакать. Эн! «Ты ведь можешь поехать со мной», — предлагает Фелисити. «Я завтра утром первым делом пошлю телеграмму маме, чтобы она ждала нас. И у меня есть целый вечер, чтобы придумать симпатичную историю, объясняющую твой приезд». Энсияет, «Ох, это было бы замечательно. И каникулы, и история. Мы вернемся сюда, как только сможем», — заверяю я Пиппу, — «как только приедем в школу. Я буду вас ждать». «А ты пока сама разузнаешь, что сможешь», — прошу я, — «найди эту твою Гаргону». Пиппа кивает. «А вам обязательно уходить так скоро? Мне не хочется с вами расставаться». «Всего две недели», — говорит Фелисити. Пиппа идёт с нами до того места, где раньше стояли руны. «Поосторожнее», — предупреждает Фелисити. «Там, где лопнула поганка, трава превратилась в пепел» а вокруг ползает туда-сюда влажная черная змея. «Ух!» — выдыхает Эн, обходя ее подальше. Пипа хватает острый обломок камня и ударяет им мерзкую тварь. «Вот так!» — говорит она, отряхивая с рук пыль, оставленную камнем. «Я просто ненавижу змей!» — содрогание произносит Фелисити. Меня удивляет, что Фелисити вдруг взволновалась из-за пустяка. Но куда более удивительно другое. Пиппо смотрит на брошенный камень с очень странной улыбкой. Я не могу понять выражение ее лица, но мне оно не нравится. Расцеловавшись еще раз, мы, наконец, вызываем дверь света и возвращаемся в большой холл школы Спенс. «Ой, смотрите!» На ее шее по-прежнему висит рубиновый кулон, сверкая и искрясь. «Ты принесла с собой немножко магии», — говорю я, трогая камень. «Но я ненарочно это сделала!» — возражает Энн, как будто ее это встревожило. «Это само собой так получилось. Сфера не запечатаны, — говорю я. Наверное, в этом все дело. А ну-ка я попробую», — бормочит Фелисити. Она закрывает глаза и взмывает к потолку. «Фелисити, спустись немедленно!» — настойчиво шепчу я. «Да ни за что! Почему бы тебе самой не взлететь?» С тихим писком Энн тоже поднимается в воздух, навстречу Фелисити. Они берутся за руки и кружатся над полом, как парочка призраков. «Погодите, и я!» Я тоже устремляюсь вверх. Мои руки широко раскинуты. Ноги висят высоко над спинками кресел и каминной полкой. Я переполнена головокружительной радостью. Я наслаждаюсь невесомостью. «Это потрясающе!» — говорит Энн, тихо хихикая. Она протягивает руку вниз и поправляет фигуру ангела, выседающей на верхушке елки. Теперь ангел выпрямился и расправил крылья как следует. «Вот так-то лучше!» «Эй, что это ты задумала?» Спрашиваю я Фелисити, закрывшую глаза. Она потирает ладони одну от другую, а когда раздвигает их, мы видим изумительное кольцо с бриллиантом. Фелисити надевает его на средний палец и протягивает руку, чтобы мы рассмотрели украшение получше. «Вот это самый чудесный рождественский подарок», — говорит Фелисити, не отводя взгляда от кольца. «Вы только представьте, как мы можем порезвиться в Лондоне, имея в руках такую магию!» «Не думаю, что это очень умная идея», — возражаю я. «Мы должны связать магию. Это наша задача». Фелисити надувает губки. Но я же не собираюсь делать ничего ужасного. Это совсем не то, что я имела в виду, но сейчас не время спорить. Давайте еще раз взлетим. Предлагаю я, чтобы сменить тему. Мы долго веселимся, и, наконец, даже неугомонная Фелисити устает. Мы прокрадываемся в спальне, радостно повторяя имя девушки, похороненной два месяца назад. Пиппа. Может быть, хотя бы сегодня я, наконец, буду спать спокойно, без пугающих кошмаров, от которых я к утру чувствую себя совершенно измождённой. И только когда я лежу в собственной теплой постели, когда чувствую себя в безопасности, я, наконец, понимаю, что именно отразилось на лице Пиппы, когда она смотрела на убитую ползучую тварь. Голод».